И вот Санта стряхнула с плеч нечто, чего мы раньше не приметили — лассо. Она взяла петлю в правую руку, осмотанный конец в левую и протиснулась в гущу скота. Ее мишенью была белая телка. Она метнула лассо, оно задело за один рог и соскользнуло. Санта метнула еще раз, и лассо обвило передние ноги телки, и она грузно упала. Санта кинулась к ней, как пантера, но тёлка поднялась, толкнула ее и свалила, как былинку. Санта сделала новую попытку. Встревоженный скот плотной массой толкался у стен кораля. Бросок был удачен. Белая тёлка снова припала к земле, и прежде чем она смогла подняться, Санта быстро закрутила лассо вокруг столба, завязала его простым, но крепким узлом и кинулась к тёлке с путами из сыромятной кожи. В минуту Не такое уж рекордное время, ноги животного были спутаны, и Санта устала и запыхавшаяся, на такой же срок прислонилась к стене кораля. Потом она быстро побежала к жаровне, оставленную у ворот, и притащила странной формы клеймо, раскаленное до бела. Рев оскорбленной белой телки, когда клейму коснулось ее, должен был бы разбудить слуховые нервы и совесть находившихся поблизости подданных Нополита, Но этого не случилось. И среди глубочайшей ночной тишины Санта, как птица, полетела домой, Упала на кровать и зарыдала. Зарыдала так, будто у королев Такие же сердца, как и у жен Обыкновенных ранчменов, И будто королевы охотно сделают Принцев-консортов королями, Если они прискачут из-за холмов Из голубой дали. Поутру ловкий, украшенный револьверами юноши его авакуэрас погнали гурт сессекского скота через прерии к ранчо-секо. Впереди 90 миль пути, 6 дней с остановками для посьбы и водопоя. Скот прибыл на ранчо-секо в сумерки и был принят и пересчитан старшим по ранчо. На следующее утро в 8 часов какой-то всадник вынырнул из кустарника на усадьбе Наполито. Он с трудом спешился и зашагал, звеня шпорами к дому. Его взмыленная лошадь спустила тяжелый вздох и закачалась, понуря голову и закрыв глаза.